Он уважительно относился к успеху. А как только Стэнли обнажил свои слабости, Гольдстейн был готов превратить в добродетель все его остальные качества. «Ты очень серьезен для твоего возраста. Очень серьезен», — закончил Гольдстейн. «Я всегда старался сделать больше, чем должен». Стэнли потер свой длинный прямой нос, потрогал усы, которые за последние два дня стали какими-то уж очень жидкими. «Я был старостой в младшем классе школы», — сказал он принадлежительным тоном. «Я не хочу сказать, что этим можно хвалиться, но я научился обходиться с людьми». «Это, наверное, был ценный опыт», — сказал Гольдстейн задумчиво. «Знаешь, — доверительно продолжал Стэнли, — «многие во взводе не любят меня, потому что я прибыл сюда позже их, а уже капрал. Они считают, что я подхалимничал». Но в этом нет ни капли правды. Я просто не хлопал ушами, а выполнял, что приказано. Но, должен сказать тебе, это не так уж легко. Те, что давно во взводе, считают, что они хозяева, и бездельничают нарядах, стараясь всю тяжесть взвалить на других. Я просто ненавижу их. Его голос стал сиплым. Я знаю, что у меня нелегкая работа, и не утверждаю, что не совершаю ошибок. «Но я учусь и стараюсь, к делу отношусь серьезно. Разве можно требовать от меня больше?» «Нет, конечно, нельзя», — согласился Гольдстейн. «Знаешь, что я скажу? Я все время присматривался к тебе. Ты неплохой парень. Я видел, как ты выполняешь порученное дело. Ни один сержант не смог бы потребовать от подчиненного большего усердия». «Это я говорю для того, чтобы ты знал, все это учитывается». Стэнли, сам того не сознавая, снова ощутил свое превосходство над Гольдстейном. В его тоне, мягком и уважительном, прозвучали нотки снисходительности. Сейчас он чувствовал себя сержантом, разговаривающим с самым последним рядовым. Он совсем забыл, что две минуты назад напряженно ждал, когда Гольдстейн скажет, что уважает его. Гольдстейн остался доволен, Но это удовлетворение было каким-то расплывчатым. «Вот так всегда на военной службе», — подумал он. «Мнение юнца имеет такое большое значение». Уилсон снова застонал. Они прекратили разговор, перевернулись на живот и, приподнявшись на локтях, стали прислушиваться к тому, что происходило рядом. Браун, тяжело вздохнув, сел и попытался успокоить Уилсона. «В чем дело, дружище? В чем дело?» — спросил он ласково, как бы успокаивая ребенка. «О, этот живот доконает меня, черт возьми!» Браун вытер пот с лица товарища. «Ты узнаешь, кто разговаривает с тобой, Уилсон?» «Это ведь ты, Браун, да?» «Да», — сержант почувствовал облегчение. Уилсону, наверное, стало лучше, он впервые узнал его. «Как чувствуешь себя, Уилсон?» Хорошо, но я ничего не вижу. Это потому, что темно. Уилсон обрадованно усмехнулся и произнес слабым голосом. Я думаю, что из-за этой дырки в животе потерял зрение. Он шмокнул губами, словно обиженная женщина. Вот проклятие. Он попытался повернуться на носилках. Где я? Мы несем тебя к берегу. «Стэнли, Гольдстейн, Риджес и я», — Уилсон задумался. «И с разведкой для меня все кончено?» «Да, для всех нас, дружище». Уилсон снова усмехнулся. «Ручаюсь, Крофт злился, как потревоженная пчела. Черт возьми, теперь-то они обязательно меня оперируют и вырежут всю эту дрянь, правда, Браун?» «Конечно, тебя вылечат!» «После операции...» У меня будет два пупка, один над другим. В таком виде я буду очень привлекателен для женщин. Он попытался засмеяться, но закашлялся. Трудно выдумать что-нибудь более привлекательное. — Ты все-таки неисправимый по шляк, Уилсон. Тот вздрогнул. — У меня во рту вкус крови. — Это ничего, а? — Ничего, — солгал Браун. Просто кровь выходит и туда, и сюда. Но разве это не проклятие для человека, который пробыл во взводе так долго, быть раненым в такой момент? Уилсон умолк, вспоминая что-то. Только бы эта дырка в животе перестала болеть. Все будет хорошо. Послушай, а меня ведь искали японцы там, в поле. Они были в двух-трех ярдах от меня. Я слышал, как они болтали о чем-то. Они искали меня. Уилсона опять затрясло. «Он снова бредит», — подумал Браун и спросил. «Тебе не холодно?» Уилсон только вздрогнул в ответ. Постепенно, пока он говорил, температура у него спала, тело становилось влажным и холодным, его сильно знобило. «Дать тебе еще одно одеяло?» — спросил Браун. «Ага, если можно». Браун отошел от носилок, направляясь к тому месту, где расположились остальные. «У кого-нибудь есть второе одеяло?» — спросил он. Сразу никто не ответил. «У меня только одно одеяло», — сказал Гольдстейн. «Но я могу обойтись и плащом». Риджис промолчал, а Стэнли предложил. «И я могу спать под плащом».